«О да! Свежая! Чудесная! Упрямая! Странная! Раздражающая! Необыкновенная!» Он осторожно притянул ее к себе. На рассвете следующего дня Фиби вышла из дверей гостиницы с обреченным видом. Она понимала, ее ожидают новые мучения, но, к счастью для себя, даже не представляла, какие. Кейта уже сидел на коне, о чем-то беседы с Джасом и одним из своих солдат. Уже оседланную Сорл держал под узцы здешний конюх. Рядом стояла подставка, чтобы легче было взобраться в седло. Стиснув зубы, Фиби села-таки на лошадь. Поначалу, пока еще не тронулись в путь, все казалось вполне приемлемым. Вчерашняя ванна... И мазь из лесного ореха сделали свое дело. Она поравнялась с конем, на котором сидел Кейта. А, приветливо сказал тот, словно не ожидал ее увидеть. Я не будил тебя, чтобы ты подольше поспала. Успела позавтракать? Хозяйка угостила кашей. Как далеко мы поедем сегодня? До Бишопс Стортфорда. Но сомневаюсь, что в гостинице имеется лишняя коляска, которую хозяин продаст, если ты надумаешь вернуться вот сток вместе с сопровождающими. О, нет, спасибо, милорд, в ответ хмыкнула Фиби. Я в полном порядке. Что ж, будь по-твоему, Кейт снова повернулся к солдату. Итак, Том, постарайся ехать побыстрее и доставь донесение прямо к Ромвелю или Ферфаксу. Слушай, сэр. Тот, кого звали Томом, положил во внутренний карман куртки бумагу, в которой Кейта предлагал внимательно следить за Брайаном Морсом, если тот появится. Ни в коем случае не доверять ему никаких серьезных дел, а лучше всего под любыми предлогами задержать при штабе до его Кейта возвращения, когда он вплотную сможет заняться выявлением, С кем же сейчас сотрудничает этот человек? На чьей стране? Кейта дал команду трогаться, и Фиби, закусив губу, понудила свою лошадь следовать за остальными. К концу первого часа езды Фиби уже перестала ощущать боль в отдельных местах, соднила все тело. Но она не думала, не хотела думать о том, что предстоят еще часы и часы этой муки, чтобы не разразиться громкими рыданиями. Все силы она употребила на то, чтобы отвлечься, вглядываясь в окрестности долины, поля и перелески, пробуждающиеся весной землю. Она не заметила, как Кейт остановил коня, и ее лошадь продолжила бы свой резвый шаг, если бы муж не взялся за повод. Возвращенная к действительности Фиби не сдержала стона. «Довольно!» — услышала она властный голос Кейта. «Нет сил смотреть на твои мучения. Помоги мне снять тебя с седла!» Она смотрела на него со страхом и удивлением, не понимая, чего он от нее хочет, о чем говорит. «Фиби, слышишь меня?» — повторил он, приближаясь к ней. «Вынь ноги из тремени и обхвати меня за шею!» Послушно она выполнила сказанное. Он поднял ее и пересадил на своего коня перед собой. — Сильнее облокотись на меня, чтобы меньше натирала ноги, — добродушно напутствовал он. — Джайлз поведет твою лошадь. Фиби изо всех сил прислонилась к его груди. — Простите меня, сэр, — еле слышно проговорила она. — Я переоценила свои возможности, но я правда не хотела сдаваться. Он улыбнулся. — Ты совершила больше, чем я ожидал. — Завтра я уже снова поеду сама, ведь верно? Не раньше, чем окончательно заживет то место, которое я не могу назвать иначе, чем весьма привлекательным. Она не стала возражать. Сидя на коне боком под охраной сильных рук Кейта, держащих поводья, она испытывала чувство неизмеримого счастья. — Мне кажется, сейчас я нахожусь одновременно в двух прекрасных мирах — — произнесла она после долгого молчания. — Что ты хочешь этим сказать? Он сдул со своей щеки щекочущую прядь ее волос. — Любуясь окрестностями, — продолжила она свою мысль, — я в то же время слышу биение вашего сердца и ощущаю тепло вашего тела. — А еще, — добавила она с робкой улыбкой, —